«Что же он обнаружил, вице-адмирал?» «Взгляните сами, адмирал!» Мадей распротянул кипу снимков. «Связь была ненадежная. Это дешифровка и компьютерная доводка отсутствующих деталей». «То есть, возможно, это артефакт?» «Вряд ли, господин адмирал. И, кроме того, нет дыма без огня». Мунгель Фердинг долго изучал снимки. «Что это? Как вы думаете, Дот?» «Подводные лодки, если не ошибаюсь». «Но они же на суше, черт возьми! Сколько с этого места, где их сняли, до моря?» Мы не имеем понятия, сколько оттуда до океана. Мы теперь, к сожалению, вообще ничего не понимаем. С Келачи больше не выходил на связь? Нет. Боюсь, мы его потеряли. Может, снова организовать спасательную экспедицию? У нас нет на это силы средств. Еще, по некоторым соображениям, у нас есть косвенные доказательства или, скорее, интерпретации событий, утверждающие, что пилот мертв. Ладно. Оставим пока этот второстепенный вопрос. Так что мы здесь наблюдаем? Две лодки, врытые в грунт или присыпанные. Одна на боку, вторая в нормальном положении. Обе выглядят очень старыми. Такое ощущение, что они обросли ракушками. Но они на суше. Ладно, не тяните. Что еще я не заметил на этих фото? Дот Мадейрос, как всегда, удивился интуиции адмирала. Тот читал его мысли. Вот здесь, с левой стороны, заместитель провел пальцем по снимку. Видите изменения детали? На втором ее нет. «Но она так мала!» «Ведь это все домысливание нашего атомного мозга, так?» «Может, он чего-нибудь не учел в этом освещении?» «Допустимо, но уверенности нет». «И что это может быть?» «Это человек. На втором снимке он спрятался за корпусом». Астр адмирал Гельфердинг внимательно глянул на помощника. От «Отчего погиб Скилачи?» «Об этом вам лучше поговорить со специалистами. Мне самому не верится». «Не тяните резину, Дот. Его сбили вайшки «Нет». Он исчез далеко от этого места. Тор вошел в плотные слои после сеанса связи на 500 километров далее. Дело в том, что спутник зафиксировал какое-то огромное движение внизу, словно изменение высоты грунта на километр-полтора, а местами менее. Эта аномалия быстро перемещалась. Спутник автоматически выдал на базу данные, и оператор тут же послал пилоту предупреждение. Наверное, он его не получил. «Что значит изменение высоты грунта?» Я не так выразился. Можно предположить, что это было гигантское цунами, движущееся по суше. Оно накрыло его. Он ведь вел машину низко, ведь там темно. Как может возникнуть такое цунами? Спросил астро адмирал бледнее. Наш камень упал неделю назад. Там что, еще до сих пор плещут такие волны? Это же невозможно по закону сохранения энергии. Я не физик, господин адмирал. Вы спросили, от чего погиб пилот. Я выдал вам соображение. Причем не мои. Хорошо, Дот. «Оставьте меня. Мне надо подумать». Когда Дот Мадей покинул командующего базой, тот был в панике.